Мастер повторял почти без изменений полотно своего учителя, доводя живопись до непревосходимого блеска. Так вырабатывалась школа. Теперь не только отвергли этот принцип совершенствования по одной линии, но его стали считать чуть не преступлением. Каждый фигляр, каждый безграмотный олух стремится поразить мир, открыть свою технику создать свою школу, исходя при этом не из принципов искусства, а из голой самовлюбленности и нахальства. Повторить сюжет и технику гениального мастера считается преступлением. За это травят и доводят людей до могилы. Вспомните недавнюю еще историю гибели Крыжицкого. Известный русский художник Константин Яковлевич Крыжицкий 1858-1911 годы. В 1911 году был несправедливо обвинен в плагиате. И хотя Третьейский суд установил ложность обвинения, вся эта история так потрясла Крыжицкого, что он покончил с собой. Вспомните, Францгальс, Оба Теннерса и еще десяток голландцев писали в центре своих перушек одно и то же хохочащее лицо. И ведь тип этого лица, наконец доведенный до совершенства, стал почти нарицательным, и никто не боялся, что невежественные недоросли, думающие, что в искусстве обязательно нужно выдумывать небывалое откровение, обвинить тенерса, плагиати Угальса или наоборот. Они вместе создавали и совершенствовали школу. Почему до сих пор еще высоко держится наше сценическое мастерство? Да потому что мы считаем не грехом, а доблестью повторять приемы и технику наших великих актеров, не оригинальничая ради пустого оригинальничания. Право не знаю, поняли ли вы меня. Александр всегда говорит, что я умею думать, но лишена возможности связно выражать свои мысли. Ничего, усмехнулся Кудрин. Хоть и путанно, но главное я понял, это любопытно. — Пожалуй, имеет смысл. Но, кроме всего, я спрошу вас о личном деле, а вы отвечайте напрямик. — Пожалуйста, — просто сказала Дэн. Я очень растревожился за эти дни. Вот, оглянулся, кругом посмотрел, проверил, и понял и свое, и общее наше бескультурье. Хозяйство строим, а про культуру хозяйства забываем. Что толку в том, что построим небесные красоты дворцы, если в этих дворцах на наборный паркет сморкаются? Кто-то сказал, что раньше нужно потолки построить, а потом уже придумывать, какие узоры на них разводить, чепуха, нужно одновременно. И потолок, и узор придумать, чтобы не опоздать. Фреска сырой штукатурки требует, по сухому потолку не напишешь. Ну вот и потянула меня к моей старой работе, к кистям. Только сомнение мучает, не поздно ли вернуться. 42 года. Маргарита Алексеевна внимательно взглянула на Кудрина и без улыбки сказала. Поздно? Молодушая вам не к лицу, Кудрин. Вспомните Гогена, если вы серьезно. Совершенно серьезно. Тогда в добрый час. Поверьте, что это говорит друг. А теперь мне пора на спектакль. Я выйду с вами, сказал Кудрин. Выйдите, но ну, вы же не здоровы. Пустяки. Мне на воздухе станет лучше. Кудрин помог артистке одеться, и вместе они вышли на вечереющую улицу. Проводив Маргариту Алексеевну до театра, Кудрин простился с ней и подозвал извозчика. У него созрело решение отправиться к Никитичу и поговорить с ним. Он любил и уважал этого старого, ясного человека, отдавшего партии 40 лет своей жизни и бывшего для Кудрина как бы партийной совести. Он застал Никитича дома в маленьком чуланчике за станком. Старик, руководивший работой крупного оптического предприятия, помимо административной работы, находил время для кропотливой возни с проектированием и сборкой фотообъективов и часами возился, прилаживая и пригоняя линзы в десятках комбинаций. Никитич, не отнимая ноги от педали станка, кивнул гостю. — Здравствуй, милый. Ну, как дела? Успокоился или нет? — Почти успокоился, — сказал Кудрин. Вернее, нашел способ успокоиться. — Ты мне можешь уделить полчаса, Никитич? — Ух, как шикарно! прям как в посольстве. Не можешь ли уделить? — передразнил он Кудрина. — Чего там уделять? Садись вот на табурет и вываливай. — Ладно, — отвечал Кудрин, садясь. Дело вот какое, Никитич. Бросить я хочу директорство к чертовой матери. Никитич повернул голову, прищурился и опять стал чем-то неуловимо похож на Ленина. Ой ли, протянул он, что так загорелось? Или тоскуешь по поэзии? Нет, твердо сказал Кудрин, не тоскую. Работа в тресте мне по душе была. И сейчас мог бы работать и честно, и крепко, не скучая, не томясь. Вопрос в степени полезности. Где лучше? На какой работе больше толка? А разве толка мало? Да нет, и толк есть, и охота есть. Но есть еще большая охота. Помнишь, как я у тебя ночевал? О чем говорили? Помню. Не спеша ответил Никитич, смотря линзу на свет. Помню. Ну вот. Раз помнишь, напоминать не стану. Вот мы тогда с тобой еще утром о культуре нашей говорили. О том, что ее строить чистыми и своими руками надо. Так кажется мне, что руки мои к этому делу пригоднее, чем к тресту. Подумал как следует, спросил Никитич, как будто вскользь, но в опросе кудрину ловил острое внимание, и это его обрадовало. Подумал, много думал, боялся, что действительно у меня уклончик какой-то такой гниловатый начался, А теперь, подумавшись, знаю ясно, что иду по правильному. Тянет к прежней работе, к профессии, к художеству. Натолкнули кое-какие случайности, кое-какие наблюдения. Думаешь, на художестве больше пользы принесешь? Больше. Твердо знаю, что больше. Пришлось вспомнить и понять, что есть у меня профессия. Специальность. Раньше как-то невдомек и ни к чему было. Когда варились в котле с 17 по 21 У всех нас исчезли профессии. Это законно было, иначе нельзя было. В разрушении нужен был только пафос и энергия. Так с этим обезличением и вошли в мирную жизнь. Стали легкомысленно думать, что на постройке нового нужен только пафос да энергия. И пошли сажать людей. Маляра в издательство, швейников, кино, художников, трест. Не боги горшки обжигают. Справимся, авось. За авось расплачиваемся. «Недаром уже поняли, что нужно свои кадры специалистов создавать для промышленности, потому что чужие или предают, или не понимают. В промышленности это сознали, а на культурном участке еще нет. И каждый свой человек там на вес золота. Вот я и решил». Никитич положил линзу и покачал головой. «Говоришь дельно, ну а подумай, кем тебя в тресте заменить». Там мало, говоришь, да и тут одинаково мало. Я знаю. Но в тресте может справиться любой партиец, который знает четыре действия, таблица умножения имеет сметку в голове. А я могу создавать культурные ценности. И обязан их создавать. Ну что же, если веришь в свою силу и знаешь, что пользу партии дашь и урона не принесешь, тогда иди. У нас того с художествами туго. Выпускают мастеров малярного цеха, которые не знают, куда ткнуться и как в жизни свое малярство применить. «Что ж, иди в какой-нибудь художественный вуз, ректором. дело много. Организующая, умелая рука нужна?» Кудрин отрицательно покачал головой. «Нет, ни на какие посты в этом деле не пойду. Я тут сам ученик. Мне и работать, и одновременно учиться надо. Засяду в мастерскую». Возьмусь за уголь, за кисти, за черновую работу, может, не на год, на много лет, прежде чем первые плоды созреют. Ну, это ты и вздор понес, Миляга, вздор. А парт работа? А общественность?» Кудрин ответил, не спуская глаз под пристальным взглядом Никитича. «Парт работа? Общественность? Партия освобождает своих писателей от будничной партийной нагрузки. Считаю, что их партийная работа в том, что они пишут. Партийная работа художников его полотнах. Отрываться от общественной жизни не стану, но работа моя в полотне. А с маслами как? С низами? Что же, в нору от них уйдешь? Кудрин засмеялся. Нет, Никитич, на этом не поймаешь. Не только не оторвусь, ближе подойду. С карандашом, с альбомчиком туда, в мастерские, в цеха, в самую гущину, в самый центр. Каждый штрих, каждый замысел на их проверку с ними вместе. Это я продумал. У меня на заводе старик есть, изобретатель, Королев. Возился последнее время с механической глиномешалкой. Так вот, если мне удастся за всю мою жизнь его одного лицо написать, ту минуту, когда он об этой самой мешалке своей говорит и думает, так написать, чтобы люди почуяли, что это наш Королев, что всю жизнь, все чаяния свои, все торжество свое он в эту мешалку вложил, вся моя задача выполнена. А если я научу десяток молодых ребят моими глазами видеть, тогда и совсем уходить спокойно можно. Никитич стоял в хмуря мохнатую выленившую бровь, но Кудрин видел, что под этой хмуростью процветает теплая ободряющая ласка. Внезапно, вскинув на Кудрина светлые зрачки, Никитич ворчливо сказал, «В одиночку все же хочешь работать. Жертва, подвижничество, как бы ни сорвался. Наше дело миллионное, темы сильны. В одиночку камня не сдвинешь, а гуртом землю повернуть можно». Кудрин ответил спокойно. «Я и об этом думал. Казалось самому интеллигентская замашечка». А потом вспомнил историю. Верно. Наше дело миллионное. А почему таким стало? Потому что к миллионам, корпевшим в рабстве и темноте, пришли одиночки, пришли жертвенно, безоглядно, будите звать. И разбудили, и скрепили, спаяли в массив равного, которому не было. Тоже и сейчас, я знаю, что от партийной линии я не отхожу. Иду будите звать на постройку культуры. Хмурая брось Никитича подпрыгнула и рот дрогнул под усами. — Ухватился мошенник, — сказал он смешливо, — поймал жар птицу за хвост. — Ну, добрый, валяй, видать, идешь с ясным сердцем. Ну, иди. — Одобряю. — Кудрин пожал руку старика. — Спасибо, Никитич. Мне очень важно было, что ты скажешь. Твое слово — точка. Ты меня мальчишкой знал, и без твоего одобрения мне было бы трудно решить. Спасибо. Он ушел от Никитича облегченный, спокойный, уверенный. Легко и широко шагал по мосту через него. Голубовато-зеленое трепетание июньской ночи колыхалось над сонной рекой. Под настилом глухо шелестела вода. Маленький черный жук-буксир тянул по сиреневому шелку, надрываясь и плюя струей воды слева борта караван маринок. На середине моста Кудрин остановился и долго смотрел на реку в легкий опаловый туман. С особой четкой зоркостью он видел эту привычную сотни раз виденную картину и с необычным волнением понял, что опять смотрит взглядом художника, творчески запоминающим взглядом. «Свое, настоящее, дающее смысл жизни», — говорило внутри него все ощутительнее, — И властнее. Он усмехнулся и опять зашагал по мосту. Дома он сел за стол, вынул лист бумаги и уж взялся за перо, как вдруг зазвонил телефон. С неудовольствием взявшись за трубку, Кудрин услыхал голос Половцева. — Федор артемович простите, что так поздно, но я только что узнал от Маргариты Алексеевны потрясающее известие. Она говорит, что вы уходите из треста. «Что это, шутка?» «Почему шутка?» — сухо спросил Кудрин. «Да не в самом же деле. Мне Маргарита сказала мотивы, я иначе как шутку воспринять не могу. Бросить прекрасное положение, крупную работу и идти... Куда? Вы же не маленькие, чтобы вам рассказывать, как живут в наше время художники. Хлеб, вода и кислый квас на сладкое. А потом вы думаете, мне приятно. С вами я жился, сработался... «А теперь черт знает, кто у меня хозяином будет!» «Ну, взбрело вам заняться искусством. Неужели нельзя совместить это с трестовской работой?» «Нет, я не могу к вашему номеру серьезно отнестись, как не хотите!» Кудрин злорадно засмеялся в трубку. А, -а, «А, вот когда я вас поймал, уважаемый гражданин! Вот когда я докопался до вашей сердцевинки-то! Все вы таковы, товарищи специалисты!» товарищи интеллигенты высокой квалификации. Когда со стороны говорить о безкультуре, о нехватке работников на культурном участке, о нашей неграмотности, о нашем духовном нищенстве, вы соловьями разливаетесь. А когда нужно идти в бой против безкультуры, в миг хвост на бок на утек, потому что в драке за культуру поголодать приходится, потому что тут ни спецставок, ни тантьем, ни заграничных командировок. «А хлеб, вода и кислый квас на сладкая «Позвольте, Федор артемович услыхал он обиженный вскрик Половцева, — «и позволять не хочу. Все вы за лишнюю копейку с потрохами продадитесь. Черная работка не по вас, не сладка. Шкурники, уважаемые товарищи». «Я вижу, вы не в духе, Федор Артемьевич. Лучше поговорим после». «И после разговаривать не хочу». Многое от вас наслушался умных слов, сладких слов. Больше слушать не хочу. А Маргарите Алексеевне скажите, что я ей крепко кланяюсь за дружбу, да за честный совет. Баста!» Половцев забормотал что-то, но Кудрин, не слушая, бросил трубку на рычажки и, откинувшись на спинку стула, захохотал. Ему ясно представилась долговязая фигура технического директора в костюме в калифорнийскую клетку, с капитанской бородкой заборчиком вокруг подбородка, недоуменно оставшееся у телефона. Он ощутил мстительное удовлетворение, отплатив профессору за ядовитые и бередившие разговоры. Нахохотавшись вдоволь, он снова взялся за перо, придвинул стул и стал писать заявление об уходе из Треста. Ленинград. Февраль. Сентябрь 1928 года.